2. Хоть Шарль и готовился услышать нечто подобное, нельзя достойно приготовиться к разочарованию, все же при известии, что Элиман здесь больше не живет, его охватили досада и растерянность. Консьержка, та же, что раньше, сказала, что Элиман съехал еще до войны, за это она ручается. Эленштейн спросил, знает ли она, куда он отправился. Консьержка ответила, что этот африканец никогда не отличался разговорчивостью. Но как ей показалось, он планировал перебраться куда-то на южную окраину города, в район Орлеанских ворот. Информация скудная и ненадежная, но больше у Эленстейна ничего не было, и он решил ориентироваться на этот даже не след, а скорее шорох в плотной стене джунглей. Он пересек город пешком. Несколько раз ему приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. Стоило Эленстейну сделать несколько шагов, как сердце начинало неистово колотиться, и он, еще молодой и вполне здоровый мужчина, спрашивал себя: "Неужели эти приступы одышки вызваны только сменой климата?" Наконец он подозвал проезжающий мимо велосипед с коляской, и водитель, плечистый толстоногий здоровяк, прекрасно знающий Париж, отвез его к Эрлианским воротам. Глядя на разворачивающийся перед ним город, Шарль Эленштейн начинал понимать, почему у него так колотится сердце. Он закрывал глаза, и сердце возвращалось, если не к привычному, то во всяком случае к менее изнурительному биению, но ему казалось, что от этого его тревога только усиливается. Не то чтобы он не узнавал город. Им владело чувство, что город не узнает его, или наоборот, его узнает здесь каждая улица, его разглядывает каждый дом. Весь город шептал его имя, И это его пугало. Он пытался совладать со страхом. Страх исчез лишь когда он остался один. Ему удалось снять номер в гостинице Звезда на улице Куедик, в нескольких сотнях метров от Орлеанских ворот. Немного расслабившись, Эленштейн сел писать письмо Терезе, чтобы успокоить ее, сообщить, где он, и объяснить причину отъезда. Он отсчитался о том, как провел свой первый день в Париже. Добавил, что ему ее не хватает и поделился планами на завтра. Побродить в районе Орлеанских ворот, может быть, заглянуть в мэрию, в надежде обнаружить след Элимана. В конце письма он признался Терезе, что передвигаясь по оккупированному Парижу, полному немецких солдат и офицеров, увешаному нацистскими плакатами и свастиками, почти обезлюдевшему, с мелькающими там и сям желтыми звездами, он ощутил, что должен, прежде чем выбрать верное слово, он долго колебался между должен, хочет И может, и все же выбрал должен за двусмысленность умереть. Живот сводило от страха, но он решился выйти из гостиницы, чтобы бросить письмо в ящик. Но город больше не шептал его имя, и страх улетучился. Ночью ему приснился отец, Симон Эленштейн. Он стоял в центральном проходе синагоги и спорил с каким-то человеком, которого Шарль мгновенно узнал. Да это же фюрер Шарль Эленштейн не понимал их разговора. Они изъяснялись на каком-то странном языке, смеси арабского и немецкого с вкраплениями древнееврейского, который в сочетании с гитлеровским надсадным пафосом превращался в рев самолета с докрасна раскалёнными лопастями винтов. Симон Эленштейн со своей стороны отвечал ему спокойно и твердо, если и жестикулировал, то скупо и сдержано, в отличие от фюрера, который все время дёргался. Шарлю было трудно определить во всяком случае во сне, потому что после пробуждения это казалось очевидным, какую окраску, комическую или трагическую, придает происходящему этот контраст в манере речи и поведения. В нескольких метрах от спорящих на скамье сидел еще один человек. Он то ли молился, то ли дремал, то ли просто размышлял. Эленштейн видел его со спины и, кажется, узнал в нем самого себя. Он прошел между отцом и фюрером, которые его не замечали, как если бы он был невидимым. Взглянув на отца с близкого расстояния, он согласился с мамой, утверждавшей, что у них одинаковая линия подбородка. В лицо фюрера он не всматривался. Тот являл абсолютное сходство с фюрером, без каких-либо сюрпризов. Не вмешиваясь в спор, он прошел дальше к мужчине на скамейке. Без сомнения, это он. Но приблизившись, вместо своего лица Он увидел лицо Элимана и заметил, что тот не спит. Он мертв. Шарля охватил ужас, ему захотелось закричать. Но тут раздался голос отца, который сказал по-французски: "Шарль, ты уже ничем не можешь ему помочь". А Гитлер добавил на смешанном языке, но Шарль его почему-то понял: "Ты уже ничем не можешь себе помочь". Шарль проснулся весь в поту и несколько секунд не мог успокоиться. Но потом сказал себе, что это всего-навсего страшный сон. А он верит с нам не больше, чем слухам. Выпил стакан воды и снова заснул. Остаток ночи прошел спокойно.